глава 20 день сегодня какой-то необычный умиротворение и спокойствие в воздухе а также погода подходящая сходили на обед я в этот раз не стеснялся к порции что положено поталона дополнительно взял разных вкусностей деньги есть чего бы не взять Наелся да икоты и состояние виннипуха это когда он вылезти из норы не смог Вот и я также еле-еле дошел до лавочек на аллее. Сидим с наставницей и балдеем. Хотел анекдот какой-нибудь рассказать, но не смог. Лень. Расслабуха полная, и солнышко в этот раз над нами сжалилось. Постоянно скрывается за тучками, так что обычной в это время жары нет. Еще бы пару минут и заснул бы нафиг. не появились неожиданно. пятеро Двое приближались справа по аллее, а трое слева. Молодые. Один сразу показался знакомым. Не скажу, что близко, скорее всего, встречались мельком или где-то видел. Настрой парней был виден невооруженным глазом. У ребят чесались кулаки, и они шли, чтобы унять этот зуд. Шли быстро и молча. Пара секунд, и они будут рядом. Бежать не вариант, со мной моя наставница». Я-то убегу, ноги у этого тела длинные, да и опыта уже имеется, а она… Решение пришло внезапно. Толкаю в бок помогая ей подняться с лавки, быстро и негромко даю указания. Она сначала смотрит по сторонам, а потом резко стартует в сторону стройки. Надеюсь, что добежит быстро, сам же бегу в противоположную сторону. Там тоже недостроенный дом и можно легко затеряться на стройплощадке. Не успел сделать и пяти шагов. Как из-за стопок штакетника, мне прямо под ноги влетает паренек в рабочей одежде. На ногах удержался, но время потерял, пока восстанавливал равновесие. Ну что же, убежать не удалось, значит приступаем к плану «Б». Он прост по своей сути и легок до безобразия. Прорваться сквозь этих балбесов и убежать. Драться с озабоченными не входит в мои планы. Но план хорош до того момента, пока не начнешь его воплощать. Так и сейчас получилось. Любитель хватать прохожих за ноги, видя, что я готов что-то предпринять, извернулся как кошка и прыгнул из положения лежа, теперь уже хватаем меня за пояс. Цепился как клещ, мне пришлось сбивать захват, стуча ему по его дурной голове. Ну и пару раз пнул ногой, куда смог достать, в основном по копытам, чтобы не брыкался. Пока я занимался этим благородным делом, подбежали остальные любители подраться. То, чего я опасался, все-таки произошло. Отвлекся на секунду, чтобы посмотреть, как дела у Маши. Вроде убежала. И тут же весь мир засиял множеством звезд. А голова просто взорвалась болью от удара в лоб прямо над правым глазом. Пропустил удар. Черт. Опять стараюсь сохранить равновесие. Делаю раскачку из стороны в сторону, выпрямляюсь, уворачиваюсь. Правый глаз почти закрыт, пока от боли. Потом напухнет, конечно. Но когда это будет? Поэтому смотрю только левым. Пропускаю удары. Спасает неорганизованность нападения. Им бы поодиночке с разных сторон, а они все вместе. Вот и не выходит у них ничего. Опять пропустил. Пока по рукам и вскользь по телу. В голове только одна мысль – не упасть. Забьют нафиг и фамилии не спросят. Долго так продолжаться не может. Понимаю, что силы у этого тела почти не осталось. Слишком много лишних движений и полный желудок. Делаю последнее, что возможно в моей ситуации. Хватаю одного кренделя и, как в вольной борьбе, беру его в крестовый захват. Теперь у меня лишняя точка опоры, но и стоять нельзя. Это все-таки не борцовский ковер. Двигаюсь в бок, по кругу. Двигаюсь, голову прячу, прижимаясь к груди противника. Мысль только одна – не падать, двигаться, устоять на ногах. В какой-то момент удары перестали сыпаться со всех сторон. Послышались возмущенные крики и глухие удары. Тело, за которое я держался, начало заваливаться вбок. Отпуская руки и даю этому балбесу сползти на землю. какие то руки подхватывают меня. и не упал. Кое-как тихо рычу в пространство. Молодец, Венур. Слышу, но не вижу, кто сказал. Мне помогают дойти до скамейки. Один глаз вроде бы видит, второй точно закрыт из-за набухающей гематомы. В голове звон и какой-то гудеж. Как бы не сотряс, схлопотал. Они неожиданно напали. Сквозь шум в ушах слышу знакомый голос своей наставницы. Мы после обеда сидели, отдыхали на лавочке. Я вообще ничего не видела. Велор вдруг вскочил и кричит. «Маша, я их отвлеку, а ты беги на стройку». Я и побежала. Кто такие и чего они не поделили? «Одного-то мы все знаем», – с угрозой в голосе сказал, скорее всего, бригадир Шкату. Очень узнаваемый говорок. И это точно наш подсобник Феликс». Он практику здесь месяц назад проходил от строительного техникума. Потом остался подработать до начала сессии. Чего это они с Тихим сцепились, не пойму. И я не понимаю, опять влезла в разговор Барталье, не на минуту его одного оставить нельзя. Обязательно влезет в какую-нибудь передрягу. Вот и тут, пять минут не прошло, а он уже с синяками. И спросить не у кого, этот подсобник быстро бегает. Утек хулиган. Тут-то все и срослось в этой непонятной истории. Хоть и шумело в голове, но мыслить-то я не перестал. Этот гад Феликс узнал меня. Наверное, он участвовал в погоне за мной. Это когда я скрылся на проходной пивзавода. А узнав, банально слил своим друзьям по монетному двору. То-то меня не покидало чувство чужого взгляда. Он выжидал, а скорее просто ждал обеда и одновременно незаметно наблюдал за мной. Я узнал одного из напавших за несколько секунд до драки. Его имени я не знаю, некогда было спрашивать в тот раз. Но это тот, кому прилетело сумкой по горбу. Резкий пацанчик. Но мне почему-то стало смешно. Я как бы посмотрел на мою драку со стороны. Непонятно, откуда пришла ассоциация с известной в той жизни песней. И это акула узнала, что значат румяные парни из нашей ремонтной бригады. Только парни из строительной бригады, а не с ремонтной. И не акулы, а малолетние хулиганы. Лезет всякая фигня в голову, а там и так не все хорошо. Слава богу, или кому там еще, но вроде бы отпускает понемногу. Темные круги перед глазами как бы пропали, да и отдышался неплохо за это время. К тому же свежий воздух вокруг и нормальная экология. Полегчало. Суета вокруг меня становилось все шумнее и многочисленнее. Народ пребывал и пребывал. На соседней лавочке выступал семён семёнович Шкато. Он успокаивал всех и просил разойтись по рабочим местам. Наконец, устав голосить просто так, сдался и выложил краткую версию произошедшего. Но перед этим предупредил всех, что обеденный перерыв вообще-то заканчивается, и все обсуждения будут во время работы. «Ибо нехрен хрен впустую языком молоть, когда можно молоть и работать. Дом сам не построится». Примерно так и сказал. В это время надо мной хлопотала вся женская часть коллектива с различными строительными специальностями. Слава коммунистическим вождям. Всем сразу и поодиночке. После обследования выяснилось, что тело мое почти не пострадало. Синяки, ушибы и ссадины – это все есть или появится скоро. Зато сильных рассечений удалось избежать. И самое главное, это мой нос. Он совершенно не пострадал. Как и уши. Им в этот раз почти не досталось. Чутка и вскользь это ведь не считается. Короче, когда меня осмотрели и оттерли от пыли, а заодно смыли водой всю грязь, то оказалось, что я легко отделался. А то, что голова болит и гудит, я никому не скажу. Зачем? Еще в больницу упекут для обследования и лечения. А оно мне надо. Хотя, если положат в клинике рядом с Катериной, на соседних кроватях, то я согласен. Будет под моим присмотром, а то обязательно что-нибудь учредит со своей гиперактивной ответственностью. Теперь буду светить фонарем заплывшего глаза и сверкать синяком на лбу. Это мелочи, бывало хуже, но удар хороший. Жаль, что не заметил, кто и чем. Слишком все быстро произошло. Пока я чутко отвлекся на свои сугубо личные переживания, товарищ Шкато Семён Семёнович очень коротко и сжато описал эпический подвиг Велора Тихого. Если опустить всякие там Аки Лев, защитил честь молодой мамы и настоящий комсомолец, то вышло, что я теперь как минимум должен жениться на Бартолье и никак иначе. Нафига тогда, спрашивается, защищал ее, это ж надо было так выступить нашему бригадиру, что я сам себя почувствовал героем. Вот это ж като зажег, не по-детски прям. После таких слов толпа с большим интересом стала поглядывать на бледного меня. Пришлось, чтобы не разочаровывать народ, как-то подсобраться и сделать вид, что я вполне себе готов к труду и обороне. Встал со скамейки, мысленно сжав зубы, как и все, похлопал в ладошки. Не знаю, что сыграло роль, но, блин, я вдруг понял, что могу пойти работать. Не то чтобы боли не было, просто ее можно было терпеть. Через силу и скрипя зубами, но до конца смены я продержусь. Надо это обдумать. Пришлось опять плюхнуться на лавку. Может быть, этот мой рабочий порыв в будущем чем-то аукнется и отзовется. Может быть, впоследствии я буду жалеть о том, что не ушел с работы. Не знаю. Но сегодня я должен остаться и хотя бы морально поддержать Машу. В конце концов, ведро раствора с горем пополам принесу. Следующим на импровизированную трибуну в виде лавочки забрался товарищ Иванов. Его, между прочим, никто не звал. Этот небезызвестный прораб светлого будущего имел свою точку зрения на происшествие. Но для начала, как и бригадир Шкато, предупредил всех о скором окончании обеденного перерыва. А далее В короткой речи, буквально за пять минут, обвинил меня во всех смертных грехах, начиная с пьянства на рабочем месте и заканчивая откровенным саботажем политики партии. Сказать, что народ офигел, это значит ничего не сказать. Я попытался встать со скамейки и что-то ответить, но Сергей Сергачев, наш комсорг, сунул мне сжатый кулак под нос. Я понятливый поэтому сел на место. Зато Серега прямо с места и в полный голос потребовал от прораба не лезть не в свое дело. Ибо товарищ Иванов поставлен здесь для того, чтобы следить за соблюдением технологических процессов, а моральной составляющей должен заниматься председатель комсомольской организации. Поэтому заканчиваем прения по данному вопросу и пи э, быстро идем на работу. Я бы так сказать не смог, у меня язык на такие перлы не заточен. Народ, наверное, тоже не совсем понял, о чем, собственно, идет речь, зато точно понял, что пора идти трудиться. Ну и пошли, чего там. Разошлись, продолжая обсуждать происшествие Со мной осталась Маша, как наставник, и возникшая из ниоткуда Татьяна Есипова, как духовный лидер нашей организации. Обе различными уговорами и сладкими речами стали склонять меня к противоестественным действиям. Прораб Иванов, услышав, что они мне предложили, Убежал в свой кабинет. Наверное, скоро опять приедет милиция. У этого человека в прорабской стоит телефон, и на столе лежит блокнот с интересными номерами. Точно позвонит, паразит мелкий. Пока я отбивался руками и ногами от предложения, которое мне совсем не в тему, на аллее появился наш сварщик. Не помню, как его зовут. Так-то слышал, но сейчас просто вылетело из головы. Он пинками гнал перед собой парнишку. Одного из тех, что напали на меня. «Вот, держите подарочек», – сказал сварной и отвесил подзатыльник пацана, направляя его в нашу сторону. «Еле догнал скотину». «Хорошо, ты его приложил по ноге», – обращаясь ко мне, добавил парень. Но даже так догнал с трудом. Все через забор сиганули, а этот не смог. Маша и Татьяна, уперев руки в боки, нависли над поверженным пареньком. А он, поджав под себя ноги, Обхватил голову руками, вдруг заверещал «Тетя Таня, я не виноват, это он первый начал». Недоуменные взгляды Маши и сварщика скрестились на нашем комсомольском выжаке. чудные дела твои, господи!» «Это что это?» Я с интересом, правда, одним глазом посмотрел на товарища Исипову. «Человек, который рулит комсомольской организацией, априори не может быть слабохарактерным». Татьяна Исипова это сразу подтвердила. Сжав губы в тонкую полоску, она очень выразительно посмотрела на это лохматое чудо, которое продолжало что-то там всхлипывая говорить. Потом оглядела нас всех и спросила. «Я отойду с этим племянничком в сторону. Поговорю чуть-чуть». Немного подумала и добавила, выплеснув эмоции. «Родственников не выбирают. Свалился тут на мою голову. Убью, гаденыша!» «А мне что? Я вообще пострадавший». Какие ко мне могут быть вопросы? Мне главное, чтобы они с Машей не спелись опять, когда все закончится. А то начнут опять со своими идеями приставать. А мне это не надо. Так что пусть делает, что хочет. Надо племяннику экзекуцию устроить. Пусть устраивает. А я посижу пару минут и пойду работать. Надо заканчивать, в конце концов, с этими санузлами. «Коль!» Маша дернула сварщика за рукав в спецовке, привлекая внимание. «Ты зачем этого балбеса сюда привел? Дал бы по шее и отпустил. Теперь разговоров будет». «Машуль, а я что?» – начал оправдываться сварной. «Смотрю, драка во дворе прекратилась. И все с Велором возятся. А этот встал с земли и побежал. Я и подумал, что свидетель нужен по-любому. Вот и побежал за ним. А тут видишь, как вышло». Ладно, чего уж теперь, моя наставница вытянулась, стараясь стать повыше, чтобы посмотреть, как идет разговор у Татьяны и малолетнего хулигана. Кто же знал, что они родственники? Надо уходить. Прораб хоть и тормоз порядочный, но в полуэнтузиазма может прийти к нам на санузлы, а никого нету. Что потом последует, можно даже не обсуждать. и так я на волоске здесь вывешен на общее обозрение. Все за мной присматривают и заботятся по-своему. Блин, еще и комсомольцы, походу, взяли по свое крыло в надежде на мою сознательность и какие-то там заслуги в Брянском детдоме. Эх, не успели мы далеко уйти. Я, Маша и сварщик Николай решили не ждать Татьяну Исипову. Пусть она хорошо пропесочит своего племянника, а мы пойдем на работу. Вот и вышло, что мы во двор, а милицейский газик за нами. Прораб-падлая. Заложил все-таки. И что делать? Колюха, как самый из нас опытный, толкнул меня и Бартолье в подъезд, а сам уронил себе под ноги, бочонок с известью, ну и наклонился, типа собирает и грузит. Короче, через него так просто теперь не пройдешь. «Спасибо, Коль!» – крикнула Маша и, схватив меня за руку, потащила куда-то вверх по лестнице. С одним глазом бегать как-то не очень, да и не то состояние, чтобы это делать. Поэтому я притормозил. «Машуль, ты иди», — сказал я, морщаясь от боли в голове. начиная одну перегородку, а я чуть попозже подойду. В случае чего я же ученик, с меня спрос маленький». «Велор, а ты точно дойдешь?» С тревогой глядя на меня спросила Маша. «Да куда я денусь?» Без всяких эмоций, чтобы не продлять этот диалог, ответил я. «Стройкой это мой дом родной». Маша усвистала, а я наконец-то понял, что нифига не знаю, где нахожусь. Это вообще не тот дом, на котором мы работаем. Ну, Коля, блин, сварочный. Хоть бы предупредил, что ли. Думал я, осматривая незнакомую планировку подъезда. Еще и глаз один. Все-таки хорошо, что у меня опыт есть. Иначе застрял бы тут надолго. Подняться наверх на строящийся этаж удалось достаточно быстро. А уже тут можно и осмотреться. На лесах работала бригада каменщиков. Никого из них я не знал. Ничего. Я же не буду им мешать, только посмотрю по сторонам и определюсь, куда меня занесло. Вариантов здесь немного, ведь Маша тоже сюда побежала. А это значит только одно, что пройти к нашему дому через верх можно. Как и оказалось, никто ничего не сказал. Посмотреть посмотрели, а вот словами не-не. Народ, что удивительно, совсем не обратил внимания на мой бланш в поллица Может, еще не очень заметно. Синяк обычно появляется к вечеру, ну и ладно так даже лучше. Стоило только выглянуть наружу, как все стало на свои места. На улице Чечерина строилось одновременно несколько домов. Причем не с одной стороны, а сразу с двух. Еще были начаты два здания на улице Калинина, которая пересекала Чечерина примерно посередине. Но это совсем другое. Вот и получилось, что я с Машей чуть-чуть не дошел до дома, где мы работаем. Наш был следующий. Отсюда сверху прекрасно было видно, что милицейский газон стоит возле растворенного корыта, там где прораб проводит пятиминутки. Вот ведь можно было никуда не бежать, милиционеры нас бы все равно не заметили. Интересно, а Маша уже добралась до рабочего места. Спуск вниз прошел полегче. В этом подъезде как-то все и устроено было получше. Или я уже приспособился? Ненадолго тормознул перед выходом, надо собраться с силами. И на одном дыхании проскочить открытые пространство А там я уже почти на месте. Только сделал первый шаг, чтобы с высокого старта двинуться к цели, как в меня врезалось какое-то тело. Не один я в такое время бегаю по подъездам, как оказалось. Мир привычно на миг раскрасился вспышками и звездами. Потом темнота. Как хорошо. Лежу. Никто меня не трогает. Я ни от кого не убегаю. И никого не догоняю. Лепота. Темно только, но это не проблема. Надо просто открыть глаза. Но не хочу. Пытаюсь разобраться в обстановке. Лоб и глаз болят, но уже не так сильно. Зато но это прилично. Опять не заметил удар. Что-то какая-то нехорошая тенденция пошла, подумал я. Это был настоящий нокаут. Прямой в челюсть, а это даже в перчатках убойная штука. Дурацкие мысли какие-то. Нет, чтобы подумать о прекрасном. О скором наступлении коммунизма, например. Или о любви. Хм, да. Видать, получать по голове два раза в день – это мой предел. Потому что третий раз будет последним, и я сойду с ума. Послышался шум шагов по деревянному трапу, и сразу же чьи-то голоса начали переругиваться. Что ж ты, ритуль? Его так неаккуратно бросила. Как смогла, так и положила, тетя Ларис. Попробуй сама этого увольня потаскай. Тяжеленный, как колода березовая. Все равно надо было поаккуратнее. У него вон голова ниже ног лежит. Кровь к голове прильет, будет потом от боли мучиться. У меня, между прочим, синяк на лбу будет. Из-за него и тоже голова болит, тетя Ларис. Так что пускай радуется тому, что не бросила и хоть как-то помогла. «А как же так вышло?» – спросила незнакомая мне тетя Лариса. «Я сама не поняла», – начала отвечать, скорее всего, неизвестная девушка с именем Рита. Спешила с раствором, забежала в подъезд. Бум! И я сижу на попе. А этот упал. Головой в него врезалась. Голоса начали напрягать. Этот диалог тети Ларисы и какой-то Риты грозил затянуться надолго. Тем более, мне все стало ясно. Похоже, эта реактивная Рита ударилась своим лобом о мою челюсть. Ой, в результате у меня нокаут, а у девушки синяк на лбу и скорее всего еще один на попе, раз она так переживает, что села неудачно. Пришлось прервать мой диалог самого себя с собой и открывать глаза. Лучше бы я этого не делал. Третьего удара по голове я не выдержу, а это было очень похоже на удар серые глаза, что смотрели на меня, оказались оружием пострашнее кулака товарища Попенченко. А уж у него был удар, дай бог каждому. С одного удара валил любого напрочь. Я пропал в этих глазах, утонул. Теперь куда бы я ни смотрел, везде будут они, эти глаза, серые, выразительные и с какой-то внутренней завовлекающей силой, непонятной и необъяснимой. И взгляд этих глаз Поразил меня прямо в сердце, задев при этом каким-то образом мой мозг. А эти пушистые ресницы, которые делали глаза еще более выразительными. Только один раз я видел такие же. Все пропало, потому что я окончательно и бесповоротно влюбился. Вот так, с первого взгляда. И это не шутка. Хотя, может быть и шутка. Шутка высших сил или кто там этими вещами командует. Честное слово, я даже не обратил внимания на фигуру, на лицо и вообще ни на что. Девушка с такими глазами просто обязана быть идеальной во всем. Впрочем, что я там мог разглядеть в подъезде при плохом освещении? К тому же Рита была в рабочей форме и повязанной на голове белой косынке аля бандана. Все дальнейшее происходило как в тумане. Я смотрел только на единственную и неповторимую. Все пытался вновь и вновь встретиться с ней взглядом. И все остальное, что происходило вокруг, меня не волновало. Пофиг на милицию, пофиг на работу, пофиг на все. Деньги у меня есть. Беру это чудо и валим с ней куда-нибудь подальше. Подальше от цивилизации, где нас никто не найдет. Дом построю сам, это я умею. И будем жить, поживать и так далее в том же духе. Короче, вел себя как дурень. Ну и мысли, соответственно, были такие же. Меня подняли, отряхнули, покрутили на месте, осмотрели со всех сторон, решили, что все в порядке и отпустили. Как я дошел до Маши, не помню, совершенно. Пришел и сразу включился в рабочий процесс, чисто на автомате. Таскал кирпичи, месил раствор и делал вообще все, что просила моя наставница. Через час примерно Барталье, внимательно глядя на меня, спросило, «Велор, что случилось? Ты сам на себя не похож. Тебе опять кто-то угрожал. О чем ты все время думаешь? Что ты молчишь? Чего улыбаешься?» А что ей ответить? То, что я мысленно почти построил трехэтажный коттедж на берегу озера Байкал. Или то, что мы с этой незнакомкой испробовали как минимум половину после скамасутры, пока отдыхали от строительства дома. Велор, конечно же, даже название этой книги не знает. Тут опыт прораба сыграл свою роль. То есть, это я отдыхала от стройки, а она просто отдыхала. Не скажу ничего, не дождется это борталья от меня, правда. В своих чувствах разбираться некогда, но и так понятно, что это опять все та же долбанная химия молодого тела Вилора. Разбираться буду в спокойной обстановке, желательно после изматывающей тренировки. В себя более-менее пришел, как только к нам на этаж прибежала наша секретарь Исипова. Сразу посыпались просьбы, советы и обещания. В этом был и положительный момент. Маша перестала подозрительно смотреть на меня и доставать дурацкими вопросами. Всего-то и надо сходить в прорабскую, куда меня вызывают. Всех уже опросили. Остались только мы с Машей. Сначала у меня было желание что-нибудь сломать или грохнуть об пол. Какой день идет, а мы так и не можем закончить первые ряды перегородок. Постоянно что-то мешает. То одно, то другое, а тут еще и это. Но злость моментально испарилась, как только я подумал, что по пути к прорабской могу встретить Риту. «Мать перем...» Чуть не выргулся я и тут же добавил. фигли стоим?» Побежали к прорабу в его комнату. «Велор», держа меня за рукав комбеза, предложил Татьяна, «давай я тебе синяк мелом запрошу. Опухоль, конечно, не пройдет, а вот цвет получше станет. Настройки – это обычное дело. Здесь не то, что мелом, но и краской можно испачкаться». Мало ли что случилось. Неожиданно ее поддержала Маша, которая тут же развела бурную деятельность. Мел у нее всегда в наличии. Подвела меня к оконному проему и начала мазать лицо этой фигней. Не знаю, что там получилось, но эти две любительницы остались довольны. До Прорабской шли со скоростью черепахи. Я смотрел по сторонам, в надежде увидеть Риту. Но, видать, наверху решили, что хорошее на сегодня закончилась. Ее нигде не было видно. Хотя такого не могло быть. Она же носила раствор, когда столкнулась со мной. Значит, должна выходить на строй двор. Бартолье никак не могла понять эту мою медлительность и просто подталкивала иногда для ускорения в спину. Это не помогало. Как бы я ни старался оттянуть неизбежное, оно наступило. Мы дошли. Сразу же в голове возник другой план. Надо быстренько закончить все эти мероприятия и отправиться на поиски девушки. А что... Я не сошел с ума и хочу просто познакомиться. Может, она замужем, и я тут вообще не в тему. А вот если нет, то тут совсем другая картина вырисовывается Приняв новый план к действию, я обогнал Машу и почти влетел в прорабскую, стремясь как можно быстрее закончить эту бодягу. Но меня вежливо отправили подождать на улице и пригласили только Бартолье. Вот фиг ли они? Я тут, можно сказать, сам пришел. А они, как и все крючкотворы во всем мире, не хотят ничего делать как надо. Им надо делать так, как им хочется. Тьфу, На улицу так на улицу. Если они думали, что это меня каким-то образом заденет или оскорбит, то могу уверить, что ничего такого не произошло. Короче, пофиг мне. У меня теперь помимо задания от деда есть еще одна цель. И я намерен этой цели добиться. Уходить из-под окон, где сидели менты, не буду. Ну их нафиг. Потом еще обвинят в побеге. А оно мне надо. Вот и я про то. Так что устраиваюсь поудобнее и начинаю сканировать окружающее пространство. В поисках необходимого объекта. То есть девушки Риты. Вот. Кажется, что внизу на стройплощадке нет и не видно никакого движения. Ходят три непонятных работяги. Что-то там делают и по ощущениям спят на ходу. Но это в корне неверное утверждение. Рабочий процесс идет. И идет он так, как надо. А то, что нет суеты и выставленной на показ ненужной спешки, это заслуга вот этих самых ребят. Мне с моим опытом видно невооруженным взглядом. Даже то, что они не просто специалисты, а профессионалы высокого класса. Именно то, что нет никакой суеты, это подчеркивает. Если бы там, наверху, чего-то не хватало или, не дай бог, было что-то лишнее, то крик бы стоял такой, что всем чертям было жарко. И никакой прораб, каким бы опытным он не был, этого бы не исправил. Так что, если кто и знает о том, где находится красавица с именем Рита, то только эти ребята. Найти повод, чтобы начать разговор, никогда не составляло для меня проблемы. О чем поговорить на стройке, не отвлекая и не мешая, легко. Это же стройка. Ребята молодцы, а я компе дальный. Нет, ну ладно, там закрутился или что-то случилось такое, что напрочь отключило мозг. Блин, хорошо, что есть нормальные люди. Напомнили, что строится несколько домов одновременно. И искать нужного человека надо там, где ее встретил. Балбес, что еще сказать? Гражданин тихий, пройдите в кабинет, раздался крик прямо из окна прорабской. Пойду потихоньку, послушаю, что мне скажут хорошего.